Глава сорок четвертая Поднявшись по ступенькам, Мэгги остановилась, чтобы перевести дыхание. Она считала, что находится в неплохой форме, но, карабкаясь вверх по ступенькам, совершенно выбилась из сил. Подходя к двери своей квартиры, она подумала о том, что напрасно не надела туфли на низком каблуке. Ноги гудели, и единственным желанием было поскорее погрузиться в ванну. Опустив сумку на пол, Мэгги полезла в карман джинсов за ключами. Было слышно, как в квартире зазвонил телефон, и Мэгги, раздраженно чертыхаясь, никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Открыв, наконец, дверь, она схватила сумку и поспешила к телефону, уверенная, что он перестанет звонить за долю секунды до того, как она возьмет трубку. Метнувшись к аппарату, Мэгги схватила трубку. «Алло? Доктор Форд?» Голос показался знакомым, но Мэгги не сразу поняла, кому он принадлежит. «Это Рональд Поттер!» Мэгги недоуменно подняла бровь. «Чем могу быть полезна?» Голос Поттера звучал озабоченно, даже как-то потерянно. «Я уже три часа пытаюсь с вами связаться», быстро заговорил он, не давая ей вставить ни слова. Она взглянула на часы. Тридцать пять минут пятого. «У нас еще одна смерть. Симптомы идентичны той, что вчера». Мэгги услышала на другом конце провода шелест переворачиваемых страниц. «Эктопическая беременность. Джудит Майерс». «Я помню», — сказала Мэгги. «Сегодня днем произошел второй такой же случай. Результат вскрытия аналогичный. Ни зародыша, ни яйца. Пациентка также умерла от разрыва фаллопиевой трубы». Мэгги перевела дыхание и до боли сжала трубку телефонного аппарата. «Доктор Форд». Голос Поттера вывел ее из столбника. «Да-да, я слушаю вас. Я сейчас приеду в больницу. Буквально через пять минут». Положив трубку на рычаг, не переодеваясь, она выбежала из квартиры. Сумка с покупками так и осталась стоять неразобранной на полу в гостиной. Мэгги отхлебнула едва теплый кофе и поморщилась. На столе перед ней лежало несколько папок, включая и ту, на которой стояло имя Джудит Майерс. На ее внимание сейчас привлекал аккуратно отпечатанный листок под рубрикой «Фейервеллская больница. История болезней». Ей было известно и имя, занесенное в соответствующую графу – Линн Тайлер. Мэгги глубоко вздохнула и в четвертый раз пробежала глазами записи. Результаты вскрытия она также прочитала несколько раз, то и дело сравнивая с историей болезни Джудит Майрс. Возникло впечатление, что описания обеих аутопсий буквально повторяли друг друга. Все до мелочей совпадало в этих двух случаях. Обе молодые, явно здоровые женщины умерли от внутреннего кровотечения в результате разрыва фаллопиевой трубы. И не просто разрыва, а полного разрушения этого жизненно важного внутреннего органа. Никаких предварительных признаков, сразу стремительное развитие смертельных симптомов, приведших к гибели в считанные часы. Свидетельство развития зародышей или плода не обнаружено, вслух прочитала Мэгги. то же заключение в обоих случаях. В чем она была уверена, так это в том, что это не вирус. Возможно ли здесь совпадение? Шансы в пользу такого предположения бесконечно малы. Лин Тайлер умерла от разрыва фаллопиевой трубы, размеры которой соответствовали развитию в ней шестимесячного зародыша. Даже размеры перфораций совпадали, думала Мэгги. И еще одно обстоятельство... приводила ее в замешательство. Лин Тайлер, как и Джудит Майерс, был сделан клинический аборт семь недель назад. Мэгги провела рукой по волосам и попыталась найти какое-то объяснение двум летальным исходам, описание которых лежало перед ней в цифрах и вкладках. Похоже, ответа не находилось, а лишающая покоя и идентичность двух смертей приводила в еще большее замешательство. И еще одна папка лежала на столе. Теперь Мэгги взяла ее в руки и открыла. В ней лежала докладная записка старшего санитара о том, что обнаружены зародыши, захороненные Гарольдом Пирсом на территории больницы. Мэгги прочла его один раз, потом более внимательно второй. В докладной сообщалось так же, как обнаружили могилу, как откопали останки, а потом уничтожили их обычным способом. В конце стояла отметка о том, что Гарольд Пирс уволен за нарушение правил больницы Итак, выкопали и сожгли пять зародышей Мэгги нахмурилась и взглянула еще на один листок бумаги, лежавший слева от нее Список всех клинических абортов, проведенных с начала августа до конца сентября Их было восемь И в каждом случае ответственным за уничтожение зародышей назначался Гарольд Пирс Восемь абортов. А в могиле найдено пять эмбрионов. Возможно, этих троих он просто пропустил, предположила Мэгги. Она в задумчивости прикусила нижнюю губу. Навязчивая идея Гарльда насчет сжигания детей, как он это называл, еще тогда удивила ее. Но сейчас, сидя в своем кабинете, Мэгги вдруг задумалась над тем, насколько далеко мог зайти Гарльд в осуществлении этой идеи. «Сделано восемь абортов», – проговорила Мэгги вслух. «Пять тел эксгумировано». Она забарабанила пальцами по столу. «В дверь постучали». «Войдите», – пригласила Мэгги и удивилась, увидев Рэндала. «Я зашел к тебе домой, там никого, и я решил попытать счастье здесь». «Извини, но кое-что произошло». Потом, с трудом отрешившись от своих дум, она вспомнила, что и у него есть свои проблемы. И уже более мягко спросила. «Есть что-нибудь новое о Харви?» Он покачал головой и извлек из-за спины газету. «И так тошно, тут еще и вот это!» Пробормотал он и протянул ей газету. Она развернула ее и прочитала броский заголовок. «Маньяк Харви снова убегает от полиции!» «О, боже!» Воскликнула Мэгги, быстро пробежав статью. Убийца Пол Харви, предположительно ответственный за четыре недавние смерти в Игзоме, вторично сбежал от полиции в то время, как много дней она решила не читать это до конца. «И что же ты собираешься сделать?» Рэндал смотрел в окно на темнеющее небо. Первые капли дождя уже ползли по оконному стеклу, как безмолвные слезы. «По поводу чего?» – резко спросил он. «Харви или этой вонючей статейки?» и того и другого гнусные местные газетчики, впрочем, они везде одинаковые, рявкнул Ренделл, горстка грошиевых писак. С таким же успехом они могут создавать свои шедевры на туалетной бумаге. Пригодится для подтирки моего зада. Он зло стукнул кулаком по оконной раме. Так а как же Скарви? Ренделл тяжело вздохнул. Мои ребята ищут его. Я приказал связаться со мной, как только они нападут на след. Он повернулся к ее столу и окинул взглядом разложенные на нем бумаги. «У тебя тут какие-то проблемы?» Инспектор уселся напротив Мэгги, и она заговорила, рассказав ему все о двух смертях, о результатах вскрытия, об абортах, о могиле зародышей. «Господи!» — поразился Рэндалл. «Как же ты все это можешь объяснить?» «А никак». «А у патологоанатома тоже нет ответа?» Она покачала головой. Рэндалл поинтересовался, не мог ли вирус стать причиной обеих смертей. «Любая инфекция могла быть обнаружена при вскрытии», — пояснила Мэгги. Он нагнулся и взял со стола одной из папок. «В обоих случаях, — начала Мэгги, — нет физической причины для разрыва фаллопиевой трубы, что и является самым обескураживающим. Все выглядит так, будто бы обе смерти были...» Она подбирала наиболее подходящее слово. «Ну, внушены, что ли?» Рэндалл поднял на нее глаза. «Я не совсем уловил твою мысль». «Каждая женщина по-разному реагирует на аборт», — пояснила Мэгги. «Для некоторых это огромное облегчение, но даже те, кто хочет этой операции, кто понимает, что она неизбежна, все же чувствуют вину. Чувство вины может прятаться глубоко в подсознании, но оно непременно существует». «Ты хочешь сказать, что обе эти женщины сами себе внушили симптомы эктопической беременности в наказание за то, что избавились от детей?» Мэгги приподняла бровь. «Звучит безумно, верно?» Рэндалл опустил папку на стол. «Звучит чертовски странно, Мэгги!» «Ладно, тогда скажи мне, как ты можешь объяснить, что же наконец произошло?» Послушай, врач, ты я не я, но ты должна признать, что твоя версия выглядит несколько высосанной из пальца. Лу, скажи, что тебе известно об особенностях человеческого мозга? Ну, примерно то же самое, что и любому другому рядовому человеку. А каких именно особенностях ты говоришь? О навязчивых идеях, само внушении и само гипнозе? О вещах подобного рода? Он вздохнул. Послушай, Лу. Тихо проговорила Мэгги. «Я знаю, что хватаюсь за соломинку, но это все, что у меня есть. Обе женщины подверглись аборту без медицинских показаний». «Это что значит?» «В медицинской практике необходимы аборты, когда плод недоразвит, ущербен или нежизнеспособен. Как Джудит Майерс, так и Лин Тайлер должны были произвести на свет прекрасных, здоровых младенцев. Дети нормально развивались в утробах матерей». Аборты они сделали из соображений удобства, а не по необходимости. «И ты сказала, что в могиле не хватало трех сородышей? А что с матерью третьего абортированного ребенка?» «Вот тот аборт был необходимым. Сканирование показало ненормальное развитие плода». Рэндал кивнул. «Если твоя теория эктопической беременности верна...» Тогда, как понимаешь, ты пытаешься внушить мне, будто бы обе женщины покончили жизнь самоубийством. Мэгги вздохнула. Да, звучит дико, ты прав. Наступила долгая пауза. Лу, выглядит все так, будто бы несмотря на проведенные недели назад аборты, зародыши, как ни в чем не бывало, продолжали развиваться в их фаллопиевых трубах. Я не знаю, что и думать. А это дело с захоронением. Найдены ли три пропавших зародыша? Мне об этом ничего не известно, сказала Мэги. Ренделл нахмурился, понимая, что собирается сказать нечто совершенно идиотское. Он прокашлился.、Э, скажи, Мэги, а существует ли вероятность разведения зародыша после его удаления из матки? выпалило. Нет. Даже в лабораторных условиях поддержать такую жизнь очень сложно,、Н、невозможно, но чрезвычайно маловероятно. Он глубоко вздохнул. «Вот что. Я сам точно не знаю, что пытаюсь тебе сказать, — признался он, — но уверен в одном. Я хочу побеседовать с Гарольдом Пирсом. Он-то как может быть связан со всем этим? Возможно, он знает, что случилось с остальными тремя зародышами». Мэгги закрыла папки и сложила их в стопку на углу стола. Встала и выключила свет. Комната покрузилась во мрак. «Возможно, полный желудок поможет стимулировать мыслительные процессы», подытожил Рэндалл, открывая перед ней дверь. Они вышли в коридор и направились к лифту. Мэгги выглядела расстроенной, и когда они спускались вниз, крепко взяла своего спутника под руку. Они пошли к стоянке, где Рэндалл припарковал свою машину. Он открыл дверцу и пропустил Мэгги вперед. С явной неохотой она отпустила его руку. Рэндалл мягко коснулся ее щеки, и нежно поцеловал в губы. Внутри машины было тепло, но оба слегка дрожали. Через двадцать минут они добрались до дома Рэндэла, поели без особого аппетита, а потом тихо разговаривали, словно опасаясь, что кто-нибудь может их подслушать. Снова и снова возвращались они к тому, что произошло в больнице, вот чтобы повторное обсуждение странных событий могло навести на какое-нибудь решение. Не было оснований во всем подозревать вмешательство сверхъестественных сил. Однако в атмосфере ощущалась какая-то напряженность и непонятная тревога. Они сидели в гостиной. Рэндалл обнимал Мэгги за плечи, и она чувствовала приятное умиротворение. Но задаваясь вопросами, они не находили на них ответов. «Мы можем так просидеть всю ночь, а ведь это ни к чему не приведет», — говорила Мэгги с грустной улыбкой. Теперь я понимаю, что ты чувствуешь, когда пытаешься вычислить Харви. Похоже, в нашем стогу сена спрятана не одна иголка. Отозвался Рэндалл и затянулся только что зажженной сигаретой. Он поднялся и подошел к бару, чтобы налить им обоим по солидной порции бренди. Мэгги обвела взглядом комнату. Она была небольшой и опрятной. Сразу видно, что хозяин заботился о своем жилище. В комнате стоял приятный запах лимона. Средство для чистки ковров, подумала Мэгги, который только добавлял штришок к общей картине чистоты и порядка. На полочке над газовым камином стояли три фотографии. Рэндала с женой и дочкой, и отдельно Фионы и Лизы. Мэгги потрясла красота женщины. Ребенок тоже выглядел очаровательным. Улыбка демонстрировала милые ямочки на щеках, в искрящихся глазах светилась задорная игривость. «Твоя жена была настоящей красавицей», — заметила Мэгги. Рэндалл улыбнулся. «Знаю», — сказал он и протянул ей Брэнди. Элис была очень похожа на нее. Он подошел к каминной полке и взял в руки фотографию дочери. «Моя маленькая принцесса», — произнес он с мечтательной улыбкой. Неохотно поставил фотографию на место и повернулся к Мэгги. «Точно так же, Фиона, я уверен, отозвалась бы и о тебе». Он улыбнулся и поднял свой бокал. Рэндалл сделал большой глоток и ощутил, как янтарная жидкость теплом разливается по телу. Мэгги тоже немного отпила. «Итак, что еще мы можем сказать об этих смертях? Патологоанатом высказал свое мнение?» – спросил Рэндалл. Мэгги покачала головой. «Я не знаю, Лу», – призналась она, посмотрев на свой бокал и затем на Рэндалла. «Единственное, что меня сейчас тревожит, так это то, что если мы не найдем объяснение этим двум смертям, то как предотвратить подобные случаи в дальнейшем? А вдруг такое произойдет с теми, кто не избавлялся от беременности? А почему это должно распространяться и на них?» Раз вскрытие показало, что фаллопиева труба не содержала ни эмбриона, ни яйца, тогда теоретически подобное может произойти с любой женщиной детородного возраста. Но ты не можешь быть уверенно, пока не обнаружишь причину, запротестовал Ренделл. В этом-то вся и проблема, не так ли? Мы не знаем причины. Оба долго молчали. Тишину нарушил только резкий телефонный звонок. Ренделл подошел к аппарату, снял трубку. Слушаю вас. Маки посмотрела на него и по выражению лица догадалась, что новости явно не важные. Она встала со своего места и подошла к нему. Да. Когда? Где? он открыл лежавший перед ним блокнот и сделал какую-то запись. Слушая это, он чертил в блокноте карандашом маленькие кружочки. «Что случилось?» прошептала Мэгги. «Убийство», сказал он, протягивая ей блокнот, где было написано место происшествия. «Но на этот раз у нас есть свидетель». У Мэгги пересохло в горле, и она наблюдала за тем, как Рэндалл, не отрывая трубки от уха, чертит в блокноте спиральные узоры. Виллис, у жертвы при себе было удостоверение личности. Нет, шеф. Голос сержанта звучал напряженно. Мы сняли отпечатки пальцев и трижды уже их перепроверили. Перепроверили? Да что ради бога? повысил голос Ренделл. Виллис вздохнул. Жертву нашли обезглавленной. Ренделл с хрустом сломал карандаш. Ну и как все это связано с проклятыми отпечатками пальцев, жертва? Пол Харни.